Это порядочная деревня приличного народа. И уже плохо то, что Фейн тут вещает о лжедраконе, который использует силу. А тут еще этот одержимый драконом мальчишка приплел сюда Айседай. Кое о чем вовсе не стоит говорить. И мне нет дела до того, позволят или нет этому шуту Минестрилю рассказывать те сказки, что сбредут ему в голову в голову. Это и неуместно, и неприлично». «Никогда я не видел и не слышал, и не нюхал ничего такого, о чем нельзя было бы говорить», — сказал Тем, но Фейн еще не закончил свою речь. «Айс уже в этом замешаны», — громко заговорил торговец. «Их отряд поскакал из Тарвалона на юг. Если он владеет силой, то никто, кроме Айс не одолеет его. Они с ним будут сражаться и попытаются его одолеть». И в одной из битвов одолеют. Вообще, если одолеют. Кто-то в толпе громко застонал, и даже Тем и Бран встревоженно обменялись хмурыми взглядами. Толпа разбилась на тесные грубки, а некоторые, поплотнев, закутались в плащи, хотя ветер к этому времени уже стихал. «Конечно же его одолеют!» — выкрикнул кто-то. «Да их всех всегда, в конце концов, били, этих лжедраконов!» «Его должны победить, как же иначе?» «А если не победят?» Тем, наконец, улучшив момент, что-то стал тихо говорить мэру на ухо. И Бран, время от времени кивая, не обращая внимания на гоман выслушал его, а потом рявкнул весь голос. «Слушайте все! Успокойтесь и послушайте!» Выкрики перешли в приглушенное бормотание. «Это уже не просто новости из внешнего мира. Это должно быть обсуждено на совете деревни!»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 О тех местах он знал только по наслышке, от торговцев и по историям, что рассказывали охранники купцов. Айс седай, войны, уже дракон Сказки перед камином поздним вечером, когда единственная свеча отбрасывает на стену причудливые тени, когда за ставнями забывает ветер. Вообще-то Ран считал, что ему хватает волков и буранов. Но там за границами двуречи все должно быть совсем по-другому.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 — Конечно, не здесь, если из-за этого тут появ... появится Айс Седай, — добавил Ранд. — Или ты позабыл, кто вызвал разлом? Начать его мог и дракон, но ведь именно Айс Седай разрушили мир. — Я слышал однажды рассказ, — медленно сказал Мэтт, — от охранника-купца, что закупал здесь шерсть. — Он говорил, будто дракон может возродиться в час величайшей нужды, ну, нужды в нем, и спасет всех нас.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 — Я не говорил, что поверил, — возразил Мэтт. — Я все-навсего слышал это. И Найниф тоже слышала. И я подумал тогда, что она готова содрать шкуру и с меня, и с охранника. Он сказал, вот я про охранника, что многие люди в это верят, только боятся говорить вслух. Боятся Айси или Детей Света. После того, как на нас накинулась Найниф, он больше ничего не стал говорить. Она передала его слова копцу, и тот заявил, что для охранника это была бы последняя поездка с ним. «Вот и хорошо», — сказал Перин. «Дракон собирается нас спасать?» Звучит так, словно я с Коплиным разговариваю. «Что за нужда должна быть, чтобы нам захотелось дракона — сказал задумчиво Рант. «Это почти то же самое, что просить помощи у Темного». «Об этом он ничего не говорил», — смущенно ответил Мэтт. «И про новую эпоху легенд ничего. Он сказал, что появление дракона разорвало бы мир на части». на «Ага, наверняка это спасет нас», — сухо отозвался Перин. «Еще один разлом». «Чтоб я сгорел», — заворчал мэт «Я лишь пересказываю то, что говорил охранник». Перин покачал головой. — А я только надеюсь, что Айс-Седай и этот дракон, настоящий он или нет, останутся там, где они сейчас. Может, дворечие переживет и без них. — Ты думаешь, они на самом деле друзья темного? — Мэд глубокомысленно насупил брови. — Кто? — спросил Ранд. — Айс-Седай. Ранд глянул на Перина, тот пожал плечами. — Сказания, — начал он медленно, но Мэтт перебил его. — Не во всех сказаниях говорится, что они служат темному, Ранд. — О, свет, Мэтт, — промолвил рант они же все вызвали разлом. чуть тебе еще-то надо? — Да я так раздумываю, — Мэтт вздохнул, но следующий миг снова ухмылялся. — Старый Байли Конгар утверждает, что их не существует ни Айси Дай, ни друзей темного. Говорит, что это все росказни. Он заявлял, что и в темного не верит. Перинг фыркнул. Коплинские разговоры от Конгора. Чего еще можно ждать? Старый бали называл темного по имени. Держу пари, этого-то ты не знал. Свет выдохнул ранд Ухмылка это стало еще шире. Это произошло прошлой весной, как раз перед тем, как гусеница азимой Совки появилась на его полях. И больше не на чьих. Как раз...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 «Следующий номер, который ты выкинешь, тебе самому взбредет в голову называть темного по имени». «Нет, мудрая», — запротестовал Мэтт, который готов был отдать все, что угодно, лишь бы оказаться сейчас подальше от этого места и от Найниф. «Это старый Байл. Я хотел сказать... Мастер Конгар, не я. Кровь и пепел, я...» поменьше имели языком, Мэтрим?»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 Своим посохом, толстым с одного конца и гибким, словно прутик с другого, она могла задать сбучку любому, кто, по ее мнению, поступал глупо. По голове, по рукам, ногам, невзирая на его возраст и положение. Внимание Ранда было так поглощено мудрой, что поначалу он не заметил, что она пришла не одна. Когда Ранда осознал свой промах, он решил было потихоньку улизнуть, чтобы потом не сказала или не сделала найнив.